Я нахожу желтый «Форт Мустанг» в дальнем углу парковки. Внутрь входить не имеет смысла, поэтому я паркуюсь в таком месте, откуда вижу выходы и «Мустанг». На парковке два автобуса и несколько больших фургонов. Возможно, сюда приезжают группы туристов. Я узнаю нечто очевидное, наблюдая входящих и выходящих клиентов. Женщины не приходят сюда одни. Я не вижу ни одной дамы, которая вышла бы или вошла в дверь без сопровождения, как обычно делает мужчина, посещающий стрип-клуб. Женщины приходят группами, обычно большими, веселыми и уже под шафе. Многие, если не все, похоже, приехали на девишник, что объясняет наличие автобусов и больших фургонов. Ну как же они несут ответственность за развлечения с профессиональным водителем? «Обычный секс? Оральный? Анальный?» «Уже поздно. Женщины, выходящие теперь из двери, отвратительно пьяны, орущие, заплетающимися ногами, неопрятные. Они падают друг на дружку, но остаются стоять тесной группкой, чтобы упавшая присоединилась к общему стаду, и только после этого идут дальше. Появляются несколько мужчин-стриптизеров. Даже одетые они отличаются от других». Они все хмурые. У них это важная походка. Держи жопу выше. Привет, братуха. На большинстве свободного покроя фланелевой рубашки почти расстегнутые. Белые треугольники на груди сверкают блестками в свете уличных фонарей. Я не могу взять в толк, зачем клубу «Красавчик Супер» потребовался пианист. Но быстрая проверка на веб-сайте моего телефона... Кстати, у клуба "Красавчик Супер" есть собственная программа, показывает, что они предлагают тематические мероприятия, включая некие гламурные впечатления с танцорами в смокингах, двигающимися под старую классику на рояле Стейнвей. Лео, я не собираюсь быть им судьей. Энди Ривс, облаченный в смокинг, выходит вскоре после полуночи. У меня в этой ситуации нет оснований начинать издалека или умничать. Я выхожу из своей машины и иду к его мустангу. Когда Ривс видит меня, на лице у него отнюдь нерадостное выражение. — Что вы здесь делаете, Дюма? — Называйте меня моим псевдонимом, — говорю я, Дик Шафтвуд. Ему это не кажется смешным. — Как вы меня нашли? — Ваш сайт помог... Я член клуба поклонников другого пианиста. И это тоже не кажется Ривзу смешным. Он ускоряет шаг. Мне вам нечего сказать. Потом, подумав, произносит. Если только вы не принесли мне пленку. Не принес, отвечаю я. Но я уже наелся, Энди. И что это значит? Это значит, что либо вы мне все выкладываете, либо я прямо здесь рассылаю эту запись я держу телефон так, будто мой большой палец готов нажать клавишу отправить я блефую начну с моего приятеля Вашингтон пост а дальше пойду по адресам глаза рив замечут кинжалы я издаю вздох ну как хотите я делаю вид, что нажимаю кнопку постойте мой палец замирает в готовности Если я скажу вам правду о базе, вы даете слово забыть об этом? Да, говорю я. Он делает шаг ко мне. Вы должны поклясться памятью брата. Ривс совершает ошибку, втягивая тебя в это дело. Но я и в самом деле клянусь. Я мог бы внести в это оговорку, мог бы сказать ему, что если он или его шестерки, причастных к смерти моего брата, я не только запою, как певучая канарейка, но лично приложу усилия к тому, чтобы каждый из них в отдельности и все они вместе понесли наказание. Клятва это для меня ничего не значит. Хорошо, соглашается Энди Ривз. Пойдемте поговорим где-нибудь. Меня устраивает и здесь». Он оглядывает парковку подозрительным взглядом, видит нескольких посетительниц на нетвердых ногах, но вряд ли кто-то из них способен что-то подслушать. И все же он большую часть жизни работал в каком-то секретном правительственном учреждении, ЦРУ или еще где-то, так что мне понятна его подозрительность. «Давайте хотя бы сядем в мою машину», — предлагает Ривс. Я выхватываю ключ из его руки и сажусь на пассажирское сиденье. Он садится на водительское. Теперь мы оба смотрим вперед. Перед нами ограда прежней военной тюрьмы, знавшая лучшие дни. Несколько деревянных столбов либо отсутствуют, либо треснули, словно зубы бродяги после многочисленных драк. Я жду, говорю я. «Мы не были отделением Министерства сельского хозяйства», — начинает Ривс. После этих слов он замолкает. «Да, я вроде как дошел до этого своим умом», — напоминаю я. «Тогда все остальное просто. То, что происходило на базе, имеет высшую степень секретности. Теперь вы это знаете. Я это подтверждаю. Этого должно быть достаточно». «И в то же время нет». — говорю я. — Мы не имеем никакого отношения к смерти вашего брата и Даяны Стайлс. Я смотрю на него весьма и весьма выразительно, ближе к делу. Энди Ривс театрально взвешивает мой следующий шаг. Он заставляет меня снова поклясться никому не говорить ни слова, никогда, потому что он в любом случае будет все отрицать, и ничто из сказанного им не должно выйти за пределы салона машины. В общем, ты понимаешь. Я соглашаюсь со всем этим, и теперь мы можем идти дальше. Вы знаете, о каком временном периоде мы говорим, продолжает Энди Ривз. 15 лет назад, после 11 сентября, Иракская война, Аль-Каида, все эти дела. Вы должны смотреть на те события в таком контексте. Ладно. Вы помните человека по имени Терри Фремонт. Я роюсь в своем банке памяти. Помню. Сын богатых родителей, белый из пригорода Чикаго, террорист. Дядя Сэм аль каида так его называли, что-то в этом роде. Он был в первой десятке ФБР среди особо опасных разыскиваемых преступников. Он по-прежнему там, объясняет Эндеривс. 15 лет назад Фремонт. Вернувшись домой, организовал террористическую ячейку. Ее членам почти удалось осуществить то, что могло стать, вероятно, худшим событием в истории Штатов после 11 сентября. Энди Ривз поворачивает голову, ловит мой взгляд. Вы помните официальную историю о том, что случилось с Терри? Он понял, что федералы вышли на его след, бежал через Канаду, Потом пробрался в Сирию и Ирак.